Глава 14. Охота. Гном, стой! Дедуля, давай, свободяшь мне вытяжки, да поскорее. Гном, тем не менее, не остановился. В такие моменты он слушался только меня, смышленый мальчик. «Лесник, что за фамильярность?» Товарищ Кац возмутился. «Я здесь при чем? Или ты думаешь, я дрессировщик ей? Мамаша ее претензии высказывает, если жить надоело». На лице гнома проскользнула злорадная улыбка. «Вот и вы скажу, Что за лексикон, деточка? За бодяжить? Мы что, с тобой чифих бодяжить будем, кукла? гамсы попутала?» Товарищ Кац был страшен в гневе, потрясая кулачком. Все-все! Лиана не смогла дальше сдерживать смех и подняла руки, успокаивая профессора. Можно мне скинуть Дарсенцу, уважаемый товарищ Кац? Это ты спегва у командира, спроси, то есть у мужа, дах-то полезный. Товарищ Кац дело говорит, между прочим, кивнул я, соглашаясь со знахарем. Но вы только представьте, как я стрелять начну, попыталась заинтересовать нас Лиана. Из чего? Простой вопрос поставил ее в тупик. «Черт, по факту стрелять особо-то и не из чего. Для нолдовской винтовки патронов с гулькин хрен. Мне нужна СВД». «Да, точно. К ней везде полно боеприпасов». «Возможно, в острове сможем рожиться патронами», — сказал гном. За рулем его сменила Наташа. Она также виртуозно рулила тяжелым броневиком, как и малолитражкой. «Больше негде, по дороге дальше стабов не будет, их вообще-то и так не должно было быть», — задумчиво сказала Лиана. «Остров так остров, половину пути уже проехали. Ах, как же я хочу взглянуть на остров, говорят, там просто курорт. Представьте себе черный остров вулканического происхождения, гористый, с рваным рельефом весь усеян белоснежными зданиями». «Они там из-за свистника все строят, погода позволяет, да и деревьев мало. Все это великолепие окружено со всех сторон теплым пресным морем. Или озером, за исключением узкой косы, соединяющей остров и берег. По типу нашего Байкала. Вот такой стаб заселили лет сто назад». «Красота! Надо будет их предупредить, что после глобуса изверги засели. Пусть их покрошат винегрет», — заметил гном. «Тоже только из острова», — ответила Лиана. «У них там есть мощные радиостанции». «Так я и не поспал с этим вашим самогоном». Посетовал я, а так надеялся выпить и уснуть, но в итоге получился обратный эффект. Может, еще, что уж наверняка...» «Опа, Наташа, тормози!» — крикнула Лиана. «Впереди отметки много!» «Стоп, машина! Много это сколько?» Сон окончательно улетучился. «Много это...» Она закрыла глаза и начинала шевелить губами, считая. «Это шестнадцать». «Прилично. Наташа, иди сюда, гном за руль и съезжай с дороги вон в те кусты. Попробуй замаскировать машину». «Нахрена Нолды всю технику красят в белый цвет? Они что, в снегах живут?» «Тоже никогда не понимала», — сказала Наташа, перебравший салон, уступая место гному. «У нас вроде были комплекты коротковолновых раций. Еще не пропили?» Спросил я Лиану. «Вот они, командир!» Наташа вытащила большой пластиковый кофр с багажной полки. «Все оденьте наушники, чтобы быть в курсе. Только слушать, говорить в крайнем случае. Они наверняка слушают эфир. Один щелчок — все нормально. Два — опасность, три — к бою. Я пойду посмотрю, кто там нас ждет и вернусь». «На этот раз я взял автомат Нолдов и четыре обоймы, пистолет, гранаты, в общем, экипировался по полной и даже одел бронежилет. Шлемы Нолдов мы решили не использовать, если впереди те, кто их сделал, то мы сразу спалимся». «Подмигнув жене, я выбрался из броневика». «Лена сказала, что отметки стоят на пределе видимости, то есть полтора километра, но они могли двигаться и даже в нашу сторону». Если они перекрыли дорогу, то уж точно смотрят в обе стороны, значит, надо зайти с фланга, для этого мне придется сделать крюк по лесу. Немного рискованно, ведь этот лес уже две недели как перегрузился и есть вероятность напороться на зараженных. Зомбаком до топтуна включительно я, пожалуй, справлюсь под даром, а вот с более сильными ребятами нет. «Придется под тем же даром убегать». Я обрызгался репеллентом от гнома и, как в тот раз, надеялся, что успею спрятаться, не привлекая к себе внимания. Дал хорошего крюка, быстро преодолев довольно редкий сосновый лес и углубился в смешанный. Идти здесь было труднее, приходилось постоянно смотреть под ноги, чтобы не наступить на сухую ветку. К тому же обзор стал значительно хуже». Я вспомнил, как мы выслеживали фашистских агентов в лесах Белоруссии, и тут же стал серьезным. Да, это не в броневике ехать, здесь моргнешь и проснешься уже в морге. Вот грубо сломанная ветка, а вот и след. Мама дорогая, да здесь слон, что ли, прошел. Длина следа была аккурат с мою руку. Какого же роста должен быть элитник? Я видел следы почти всех в уже, даже следы от амфибии. Руберт такими размерами похвастаться не мог, и его собратья поменьше, соответственно, тоже. А вот еще один очень интересный след. Ребристый овальный обувь Нолдов. Только они носили такие сапоги, но они прошли позже элиты. Будто Нолд шел по следам элиты. Сбрендил что ли? Пусть он хоть трижды Нолд, элитник в микс несет ему башку. 16 отметок. Так это же получается, эти недоноски решили устроить охоту на элиту прямо на столь оживленном шоссе, по которому недавно прошел караван из трех тысяч человек. Или уже не прошел, раз они так вольготно себя чувствуют. У каравана проблемы? Охренеть, там ведь три тысячи вооруженных морд, слабо верится». Но вот Нолды да тому живое доказательство. Можно подумать, после того, что случилось в центре, они не будут так себя вести. Что-то не складывается. Хорошо, так или иначе, надо найти отметки, сблизиться с ними незаметно и выяснить, что они замышляют. Я пошел по следам, что было совершенно нетрудно. Я видел их так же хорошо, как будто передо мной проехал комбайн по пшеничному полю. Вот здесь элитник ушел влево, причем он хромает на правую лапу. А вот и кровь. Они его ранили, когда он решил устроить здесь себе лёжку. Вот между этими камнями шестое чувство заставило меня упасть на землю за большой камень. Впереди кто-то был. Я очень осторожно выполз из-за камня, украсив свою голову мхом и лег слушать. Я так до сих пор и не допер, почему мы понимаем Нолдовскую речь, а вот их письменность нам не подвластна вероятно здесь приложил свои усилия улей я два раза нажал на тангенту рации предупреждая об опасности своих капитан зверь ушел к водопаду мы ранили его но вы ведь знаете как быстро они регенерируют нолды были в своих штурмовых комплектах но без шлемов вместо них на их рожах были респираторы или противогазы у всех в руках были необычные винтовки увеличенного калибра с каким-то цилиндром вроде оптического прицела «Вот бы нам такие туда, в сорок пятый». «Хорошо, Капрал, берите свою группу и отправляйтесь по его следам. Я со своей зайду справа, у водопада возьмем зверя в клещи. Деваться ему больше некуда. Егеря уже установили отпугиватели, за них он не выпрыгнет». «Слушаюсь». «Вот как значит». Они обложили флажками его, как волка, и теперь загоняют к воде. «Элита воду не любит, и свободы передвижения у него там меньше. Пойду-ка я за Капралом. Хотя бы потому, что у него всего пять, или нет, шесть человек, а у капитана, соответственно, десять». «За мной!» Капрал махнул своим, и они потопали вверх по тропинке. Я отполз назад, поднялся на ноги и бесшумно пошел параллельно им. Они шли как у себя дома, смеялись, громко переговаривались. И это в лесу, набитым зараженными. Хотя, если они кладут одной левой скреберов и таинственных кайдзю, то тогда, конечно. И все же, мне казалось, с ними они боролись не автоматами. Шедший последним что-то крикнул капралу и остановился, а затем углубился в чащу. нолт присел в кустах, совершенно ничего не боясь. Ну-ну. Так. Автомат трансформируется в пулемет. Нет, это мне не надо. Мне сейчас нужна винтовка. Ага, понял. Снайперская бесшумная винтовка. Я прижался щекой к прикладу. Ого, как хорошо видно. Может, ему жопу отстрелить? Не стоит, орать начнет. Бьем в голову, Женя, сказал я сам себе. Голова Нолда оказалась в прицеле, я задержал дыхание. Хотя это совершенно не требовалось, и нажал на спусковой крючок. Отдачи почти нет, как и головы у Нолда. Вот и посрали. Я побежал догонять группу неудачников. Они уже успели пройти метров двести, как опрал остановился, ожидая засранца. Затем, не дождавшись, отправил за ним солдата. Вот как раз это мне и не надо. Увидеть своего приятеля без головы и штанов. Вдруг подумает, что тот так тужился, и в итоге у него лопнула голова. Его же кошмары потом замучают. Я находился над тропой и подождал, пока посыльный скрылся за поворотом. Я остался сопровождать цель. Винтовка захватила его голову и теперь вела ее, ожидая команды на выстрел. Солдат отошел довольно далеко, и я выстрелил. Нолт клюнул вперед всем телом и остался лежать на тропе. Бесшумно, надежно, великолепно. «Их осталось четверо. Вы, ребята, осторожнее, а то так и до водопада не дойдете». Пригибаясь, я вернулся на свою предыдущую точку и первым заметил, как навстречу мне идет Нолд, осматривая траву и землю. Я метнулся за ствол дерева и вытащил нож, оставив лежать винтовку на пути Нолда. Солдат шел, внимательно осматривая землю и искал следы. «Неужели заметили меня? Маловероятно». Но что-то заподозрили однозначно, и тут он увидел винтовку. На миг замерев, он осмотрелся и осторожно подошел к оружию, не понимая, кто бы мог оставить его здесь. Постояв пару секунд, он наклонился. Вот именно этого момента я и ждал. Резкое движение рукой с ножом, и нолт упал, обливаясь кровью. Я еле успел выдернуть винтовку, чтобы он ее не залил. Трое дохлых, трое еще осталось, и здесь мне пришла гениальная мысль в мою многострадальную голову. Я ведь одет почти так же, как и они, осталось надеть респиратор, хотя нет, есть мысль получше. Решено, я быстро спустился на тропу, поставил винтовку на автоматический огонь. Вторая группа, если услышит выстрелы, то не дернется и будет ждать загонщиков. Я пошел по тропе, держа в одной руке автомат, а другой прикрывая рот, как будто я потерял респиратор. В таком состоянии я выбежал из-за поворота, постоянно оглядываясь и тыча автоматом назад, как будто указывая, что меня преследуют. Капрал и два солдата тут же скинули оружие и побежали ко мне, вглядываясь в заросли. До них оставалось метров пятьдесят, когда я прекратил ломать комедию и полоснул по ним очередью. Весьма успешно. Одного наповал, а другому задел бедро, из которого обильно полилась кровь. Этот уже не жилец и тем более не боец. Остался капрал, который сразу понял, кто я. Но я понял, что он капрал и жалкий кусок говна. Он тут же упал за ближайший валун, а я на тропу. У него позиция была не в пример моей, намного удобнее. Стреляться мы будем долго, что никак не входило в мои планы, и я кинул гранату. Валун поднялся в воздух со станками капрала и приземлился метрах двадцати. Я собрал убитых обойма и поспешил в точку рандеву. Подбежал как раз в тот момент, когда началась самая потеха. На берегу небольшого озера разыгралась драма. Десяток нолдов, не дождавшись капрала, с группой напали, напрятавшегося между камней оборотня. Это был необычный вервольф, с которыми я уже встречался. С теми-то понятно, раз они охраняли тарелку, значит и пайку получают от белоснежных партнеров. Но этот был настоящий элитой и в два раза крупнее виденных мной экземпляров. Они все-таки потревожили его, согнав с Оборотень был настолько зол, что уже не обращая внимания, пробежал по колено в воде и схватил первого попавшегося Нолда. Тот все-таки успел разрядить в упор свою винтовку, но тут же был обезглавлен. Элита попалась непростая и мгновенным прыжком ушла с линии огня. Раз, и он уже стоит в 10 метрах правее. Скорость его поражала. Нолды, стоя одной кучей, стали палить изо всех стволов, пытаясь поймать с элитника в прицел. Даже хваленая нолдовская автоматика не успевала за элитой. Насколько я понял, он вовсе не прыгал, а телепортировался в пределах 20 метров, появляясь то тут, то там. Очередное перемещение, и оборотень возник прямо посредине группы нолдов. «Вот так вот, долбоебы! Нефиг было стоять одной группой!» Первого он перекусил пополам, спешно заталкивая лапами в свою безразмерную пасть солдатика вместе с его пушкой. Второму снес голову. Третьего схватил лапы, сжав до такой степени, что у него брызнула кровь из глаз и снова пропал, появившись на этот раз на 10 метров выше. «Я решил помочь зверюге. Одно дело делаем, и без особых затей зловчился, кинул им гранату, тут же спрятавшись за валун. Оборотень сейчас смотрел совершенно другую сторону. Солдатики так вообще стояли ко мне спиной. Получилось здорово, особенно с их капитаном, оставшимся без ног. Гранаты мне у них понравились, мощные. Помимо капитана, она унесла еще двоих, вернее полтора солдата». Нижняя половина, сверкая грязным бельем, шлепнулась в хрустально чистую воду озера, вызвав возмущение оборотня. «Похоже, он пил из озера, а теперь там плавает такое». Оставшиеся четверо солдат стали озираться, не понимая, что произошло. «Откуда взялась граната? Может, она выпала у кого-то из них?» Но, потеряв командира, решили отходить. Оборотень на этот счет имел свое мнение. Проживав солдатика и оставив второго отмокать, он телепортировался отступающим за спину. Тем самым, внеся суматоху, один из них не справился с управлением и срезал своего товарища, развратив неудачным выстрелом там у грудь. И тут у Нолдов не выдержали нервы, один побежал прямо на меня, а двое других вверх по тропе. Элитник погнался за парочкой безумцев, третий угодил прямо ко мне в объятия. Я сработал чисто, ударив ножом тому в сердце. Пора уходить, иначе я тоже смогу стать закуской элитника. Минут пять он провозится с теми двумя, а затем вернется назад. И вот тогда он сможет взять мой след. Я быстро выщелкнул из обоймы маузера патрон и, зажав пальцами гильзу, вытащил пулю. Да-да, не удивляйтесь, все именно так и было. Ули придает всем дополнительную силу, так что у меня получилось. Я быстро вытряхнул на тропу порох и побежал назад к своим, прихватив чудо-винтовку последнего солдатика. Если элитник нюхнет пороху, то желание преследовать меня у него отпадет. Вот и все 16 отметок. Поохотились, дебилы. Бежал я, не скрываясь по прямой, и вскоре уже оказался на дороге. До нашей остановки было не больше километра, но интуиция выручила меня и на этот раз. Что-то дернуло меня сойти с дороги и вовремя. Как только я спрятался в зарослях, по дороге в нашем направлении промчались два броневика. Не такие большие, как у нас, но все же. То ли они нас как-то засекли своими радарами, то ли еще что-то и наши, например, не смогли передать условный сигнал на запрос. И тогда те решили, что командирская машина терпит бедствие Одним словом, сейчас они спешили ей на помощь, а я никак не мог их обогнать. За те несколько минут, что я преодолею этот километр, их не убьют, и поэтому я решил попридержать дар. Я бежал параллельно дороге, готовясь к бою, и уже три раза прощёлкал условный сигнал. Если мои засели в броневике, то сейчас должна состояться дуэль броневиков, из которой победителем однозначно выйдет командирский с его пушкой и бронёй. Но ничего подобного я не слышал. Вот уже я увидел знакомую березу, от нее 100 метров направо и должен стоять наш броневик. Взяв оружие на изготовку, я сбавил темп, стараясь восстановить дыхание. Последние метры я преодолел с максимальной осторожностью. Раздвинув листву, я осторожно выглянул на поляну. Картина была драматичней, дальше некуда. На поляне стояли три броневика, причем наш с открытым люком. Возле него лежали без сознания Наташа и товарищ Кац. Уже связанные по рукам и ногам пластиковыми хомутами. Гнома Ильяну видно не было. Рядом с пленными стояли восемь нолдов в полном амудировании и даже в шлемах.